Александр Яманов Кипчак Книга вторая Хан из рода Ашина Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами Российской Федерации. Автор и издательство осуждают нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации. Внимание! Содержит сцены жестокости и насилия. Пролог Два человека шли по высокой глиняной стене, не пострадавшей от штурма. Они давно облюбовали ее для неспешных прогулок и конфиденциальных разговоров. Выгода от подобного времяпрепровождения была очевидна. Многочисленные недоброжелатели думали, что старый интриган совсем сошел с ума и просто боится прогулок верхом. А сам всесильный советник радовался видом весенней степи. Но не наслаждаться же ему убожеством под названием Харахото, как недавно поверженные тангуты называли этот город. А парочка... Выглядело колоритно. В расшитых золотом красных ханьфу и шляпах футоу, так и норовившим задеть друг друга длиннющими полями, они сильно выделялись среди кочевников. Пока ханьская мода не дошла до степных варваров, начавших планомерно захватывать цивилизованные земли. Если понимающие люди знали бы детали, то впали бы в самую настоящую прострацию, ибо собеседники разговаривали на языке киданий и были весьма далеки от нынешних хозяев империи Дзинь. Вернее, они враги, как самого ханьского государства, так и его нынешних хозяев Джурджений. С учетом того, что невысокий мужчина средних лет с ухоженной бородой вырос в империи, буквально пропитавшись ее культурой и обычаями, его предпочтения в одежде были понятны а молодой человек, судя по походке, умеющий обращаться с оружием и не чурающийся тренировок, просто копировал вкус родственника. Старшего мужчину звали Юлюй Чуцай, и он являлся ни много ни мало первым советником недавно почившего Чингиса и его преемника, но еще не выбранного Курултаем, хана Угдея. Да и с нынешним фактическим правителем огромной державы Толуем. Младшим сыном умершего хана советник находился в отличных отношениях. А младший был его двоюродным племянником и звали его Елюй Аго. Оба кидания являлись представителями одного из главных кланов, испокон веков, правивших их народом. Вот только сама ситуация, сложившаяся с новой империей, основанной степняками, не устраивала обоих собеседников. Дядя! «Надо действовать! В противном случае мы упустим момент!» В порыве чувств Аго взмахнул широкими рукавами ханьфу, вызвав легкое неудовольствие старшего родственника. Тот считал, что истинный конфуцианец не должен проявлять подобных эмоций. «Си-ся-пала, при этом основная заслуга в том наших соплеменников», продолжил молодой человек. Бескиданская латной конница и наших инженеров» построивших осадные машины, эти скотоложцы бились бы о местной твердыне десятилетия, а тангутская кавалерия загнала бы степной сброд в Гоби, заставив его там подохнуть. Я уж молчу про наших западных братьев, которые принесли проклятому сластолюбцу победу над сильнейшим противником. Так чего мы ждем? — Меньше эмоций, мой юный аго, и больше смысла, — произнес советник, разглядывая бескрайние просторы степи и предгорий, видимые со стены. Я прекрасно знаю изначальный замысел нашей семьи и союзников. И вижу, что мы проигрываем. Пока это не так заметно. Но проклятые торгаши-уйгуры начали оттеснять нас от белой кошмы хана. Мало того, пришлось устраивать целый поход на запад по их наущению. У нас фактически отняли власть и после моего ухода мечты о возрождении государства ляо можно забыть или надо придумать что то новое чуцай был поставлен родами елюи и сяо выполнять план народа киданий по возвращению своих земель и былого величия все началось с его родственника Юилу ялюя однажды к малоизвестному но перспективному вождю из племени борджигин приехал гонец от некогда великого народа. Тогда в умных головах остатков киданской знати родилась идея вернуть свое влияние через возвышение небольшого степного племени. Что уж там мудрецы разглядели в одном из десятка диких молодых лидеров, никто не знает. Может, сам факт женить бы обычного пастуха, пусть и с хорошей родословной, на дочке правителя Конгратов? Или победа тымучина в гражданской войне в степи, но было принято решение помогать варвару и столкнуть его молодую державу с ненавистными джордженями. Далее, после того, как оба государства ослабнут, кидане должны были возродить свою разрушенную страну. Именно тогда началось победное шествие степного владыки, объединившего разрозненные роды. Не давая южным соседям опомниться, новый правитель пересек Гоби, и ударил в незащищенное подбрюшье дзянь. За две недели, когда великая пустыня покрылась травой от выпавшего дождя, нескольким тысячам воинов удалось пройти страшную землю и осадить столицу Джурджений. А затем неграмотному, но коварному темучину подкинули Елюя Чуцая. Воспитанный ханьскими учителями молодой чиновник мог смотреть на годы вперед, и придумывать многоступенчатые интриги. Так он и вошел в доверие к вождю, рассказав о системе сбора налогов с захваченных городов, а не их единовременного разорения. Только его мудрый дядя и киданская знать не учли, что судьба свела их с самым настоящим гением. Да, новый правитель Степи не умел писать и не знал элементарных вещей, но он был хитер и быстро учился. А еще мучин на заре своего восхождения придумал план, которому следовал всю жизнь. И именно он включал в свои расклады остальных игроков, а не наоборот. Далее же помощники и союзники просто использовались как вещи или выбрасывались на обочину истории. Умный советник еще тогда удивился странному поведению благородного по меркам степи воина. Обычно кочевники не предавали друг друга и не нарушали данное слово. Всякое бывало, но представитель знатной фамилии никогда не пошел бы на такое. А Тымучин, кроме всего прочего, спокойно нарушал клятвы, не боясь гнева Тенгри и проклятий жителей степи. Ничто не могло встать между ним и властью. Он предавал и устранял друзей, кровных братьев и родственников, не обращая внимания на традиции степи. Будущий хан считал, что теперь он сам устанавливает законы. А еще странный кочевник плодил детей от многочисленных жен и по мере взросления распихивал их на самые важные посты своей державы. Только через несколько лет первый советник прозрел, осознав, что их обвели вокруг пальца. Темучин на его глазах создавал свой клан который должен был навсегда стать главным родом Великой Степи. Если раньше пределом его мечтаний было объединение степи и построение Большой Орды, то далее он грамотно переосмыслил знания своих оседлых советников и начал строить самую настоящую империю. Обиднее всего было то, что именно Чуцай разрушил западное государство своих родственников Каракиданий. Именно он помог Кучлуку, старому врагу Темучина, сначала свергнуть тамошнего правителя, а затем развалить страну. А его повелителю оставалось только прислать войска и пообещать местным жителям не преследовать их из-за веры, как это делал Кучлук. И целое государство почти без боя пало к ногам хана. В результате он получил то, чего не доставало его войску — лучшую латную конницу степи а может, мира? Воины сами присягнули новому повелителю и влились в монгольское войско. Только за этим стояла многолетняя работа Чусая, о которой сейчас уже никто не вспомнит. Но когда проклятый хитрец вырезал всю знать Каракидании, первый советник понял, что его народ окончательно проиграл. В расклады нового владыки не входили прежние знатные роды степи. Далее всеми завоеванными провинциями станут править дети и внуки сластолюбца. Они будут брать в наложницы самых родовитых и красивых девушек, оставляя остальным мужчинам объездки. И вскоре только потомки-то мужчина, который уже провозгласил себя Чингисханом, смогут претендовать на какие-то значимые посты в империи. Тут еще эти уйгуры, которых кеда презирали за торгашеский нрав и отсутствие морали. Ведь они разрешали собственным женам торговать собой, лишь бы получить больше прибыли. И именно эти люди сейчас начинают прибирать к рукам власть в империи, продвигая своих людей в чиновничий аппарат и в качестве советников многочисленных сыновей Чингиса. Недавно даже зашла речь, что пора начинать писать указы на алфавите уйгуров, а не привычными для Чусая и иероглифами. Будто подслушав его мысли, племянник поднял тему перехода на новый алфавит. «Дядя, мы должны предпринять какие-то действия. Торгаши уже протолкнули идею перехода на их письмо. Дальше будет только хуже. Мы все равно добьемся своего и отомстим проклятым Джордженям. Но не думаю, что ваши учителя рассчитывали на такой исход. Ведь вместе с падением династии Дзинь исчезнет и наш народ». Нам просто не дадут возможности жить своим укладом. Пока удается только спасать людей, используя близость к Хану. Но когда золотая империя падет, на всех захваченных землях установят единые законы. А по ним знатными людьми считаются только монголы. Безграмотных и высокородных людей остатки кидания просто растворятся в окружающем населении. Первый советник грустно вздохнул и сильнее закутался в ханьфу. Стало ветрено, и он уже пожалел, что назначил встречу на продуваемой стене. Аго, Не надо рассказывать об очевидных вещах. Я уже объяснил тебе, что мы почти проиграли. Мне кажется, что единственным выходом может стать назначение в провинцию, где живут кедане, нужного нам наместника. Чингис умер, и пока творится небольшая неразбериха, Нам вполне по силам осуществить этот замысел. Наши западные братья, влившиеся в войско монголов, уже оторванный кусок. На высокие должности выдвинулись некогда безродные десятники и просто удачливые воины. Им даже на руку, что проклятый сластолюбец уничтожил всю знать западного ляо. Тем более они давно воюют бок о бок с монголами, и наши слова для них пустой ветер. Добыча, которую эти глупцы взяли с Харезма, затмила их разум, и они жадно ждут известия о новом походе. Поэтому другого пути я не вижу. Конечно, мы будем усиливать свои семьи, продвигать людей в администрации хана и его братьев, только это все. Несмотря на преданность своему народу, Елюй Цай по воспитанию был ханьцем и последователем Конфуция поэтому давно признал поражение и не пытался необдуманными шагами еще сильнее навредить общему делу. Он долго размышлял и пришел к одному выводу. Лучше спасти хоть что-то, нежели потерять все. Именно к такому заключению пришел советник, поэтому спокойно реагировал на эмоциональные слова племянника. Молодой человек был прав, а его фразы «резали будто нож», Но Чуцай не поддавался лишним чувствам, дабы они не затуманили его разум. Пусть дело проиграно, но остался народ, который надо сохранить. А далее все в руках провидения. «Ашина!» — вдруг произнес Аго, заставив Чуцая вздрогнуть и прервать ход своих мыслей. Он сделал еще несколько шагов и вопросительно посмотрел на племянника. Тот верно понял намек и начал быстро говорить. «Чингис и его выводок могут сколько угодно называть себя ханами или даже каганами. Только он захватил власть в степи насильно. Их род знатен, но недостаточно. Вся их власть держится на копьях воинов, обмане и страхи. Ведь только недавно ты придумал эту странную Есу, которую пока не одобрил новый владыка». А до этого дикари даже не понимали, что им придется управлять огромным количеством людей. Они привыкли только грабить, впрочем, первые годы возвышения хана и были сплошным грабительским походом. «Не плети словесную нить, аго! Переходи к сути!» — снова отдернул Чусай излишне эмоционального родственника. На западе в землях куманов появился молодой воин из рода волчицы. Вы лучше меня знаете, что это значит для степняков. Люди пойдут за ним только из-за происхождения, а я чуть не совершил глупейшую ошибку. Снова удивленный взгляд дяди, и племянник продолжил. В тех землях давно действуют наши люди. Узнав из одного донесения, что потомки Ашина живы, я приказал их уничтожить. Вернее, это было повеление Чингиса, который боялся древнего рода. Но один из выживших потомков волчицы оказался весьма ловким парнем. Он не только ушел от убийц, но и смог раскрыть наших разведчиков, годами работавших в тех краях. Буквально несколько недель назад вернулся глава наших шпионов. Ему чудом удалось спастись и уйти от погони. Вот он и рассказал мне о странном юноше. «Надеюсь...» Чуцай не закончил фразу. Но Аго его сразу понял. Больше никто не знает о донесении, а шпион, путешествовавший под личиной купца Пуяна, неожиданно умер. Наверное, сказали тягаты длинного пути, который ему пришлось преодолеть, лицемерно пояснил племянник. Но он успел сообщить еще одну важную новость. Молодой дикарь отправился в поход, только не в набег на соседнее племя, а к нашему старому знакомому Джелалу. И по словам шпиона, Степняк решил узнать, как воюют монголы, и изучить их слабые места. «Очень необычный поступок для степного варвара», — удивленно произнес советник. «А может, в этом наш шанс? Если произошло чудо, и в степи родился еще один любимец судьбы, то почему не воспользоваться этим? Пока юноша не совершал ошибок и проявил недюжинный талант. Я уже послал людей в хорезм» чтобы они наблюдали за этим молодым человеком. Если вы одобрите мое предложение, то надо отправить на запад Долусяо. Он лучший из наших людей и посвящен почти во все тайны». «Что ты предлагаешь?» «Мы предоставим дикарю все знания о нынешнем положении дел в Эле Чингиса и о направлении будущих ударов. Затем надо сдать ему всех шпионов, действующих на земле кипчаков, оставив только преданных лично нам. Также необходимо указать Ашине на глав степных родов, согласившихся перейти под руку потомков Чингиса. Пусть сам уничтожит их и создаст орду, которая сможет противостоять монголам. В качестве доказательства нашего расположения расскажем, что убийца его сестры умер шфлен. Заодно перенаправим гнев Кумана на монголов. Это невозможно усмехнулся Чуцай. Субэдэй из горской воинов чуть не завоевал всю великую степь. Будь у него еще один тумен, богатур вернулся бы с победой. И нам не пришлось бы плести новые нити интриг, дабы привлечь на сторону монголов дикарских вождей. Можно было просто отправить три тумена и завоевать все земли до западных гор. А что мы теряем? Давайте попробуем. И для начала... Немного поможет машина. Если он оправдает наши ожидания, то необходимо установить с варваром постоянную связь и помочь ему объединить западную степь. Советник некоторое время думал и уже не обращал внимания на новые порывы ветра, трепавшие его одежду. Наконец, он произнес всего одно слово Действуй.